Глава вторая. Прежде чем я открыл глаза и в них ударил свет, уже понимал, что происходит. Такими темпами вообще скоро стану профессионалом во всех этих демонских фокусах и примочках. Меня в данную минуту явно старались привести в сознание. К тому же по лицу стекала холодная вода. Даже, я бы сказал, ледяная. Вряд ли плеснули ее в рожу, чтобы умыть. На такую сомнительную заботу рассчитывать не приходится. Не с моим везением. Вставай, парень, подъем! Приходи в себя, поболтаем немного. Ну, хоть так, скромненько, водичкой. Эти зато по физиономии не лупят, как богиня. Удивительно культурные товарищи, вежливые. А это очень плохо, не люблю вежливых. От них можно ожидать что угодно. Я приоткрыл один глаз. Лежу на полу. Рядом валяется пустое ведро, видимо, то самое, из которого окатили. Руки и ноги свободны, это уже хорошо. Меня настолько не боятся или просто рассчитывают, если силы нет, то ничего и не случится. Ну, с Морозовым это прокатило бы. Для меня свободные конечности – верный путь в светлое будущее. Я от их долбанной силы вообще не завишу. Вот еще один хороший момент, кстати. Покрутил головой, насколько возможно. Нормально, нигде ничему не болит. Это большой плюс. Видимо, сказывается отсутствие болевых ощущений. Спасибо моей рогатой девочке. Блин, у меня много рогатых девочек. Надо как-то их распределить. Типа, самая любимая, просто любимая. Потом можно по номерам. Короче, спасибо, Лилит. При встрече обязательно поблагодарю лично. Хорошая была мысль. Избавить меня, бедного, от всяких неприятных моментов. Когда тебя лупят по башке, это точно неприятно. Еще и чревато последствиями в виде головной боли. А я сейчас должен соображать максимально хорошо, чтобы понять, что происходит. Сел и осмотрелся. Нахожусь в помещении, сильно напоминающем камеру. Голые стены, решетка, отгораживающая комнату от остального пространства. Под потолком маленькие красные глазки. Рядом замер хмурый рогатый. Мне он был незнаком. Единственное, что сразу бросилось в глаза – козырная кожаная куртка, в которую он был одет. С заклепками. Прям мечта моей молодости. Если получится, обязательно заберу ее себе. Ты кто такой? Рогатый склонил голову к плечу, рассматривая меня с интересом. Во как! Ты не знаешь, кого притащил в... «А, кстати, куда притащил?» Я кивнул в сторону решетки. «Если эта тюрьма, то мне кажется, не очень разумно сына Саввы Морозова сажать в кутузку. Есть ощущение, папеньке это сильно не понравится. У нас вроде бы только Аракчеева имеет такие полномочия, и ты уж, прости, не сильно похож на Наталью Алексеевну. Не могла она так сильно измениться сзади?» «Шутишь!» Рогатый усмехнулся. «Ну да». Меня предупреждали, что поведение у тебя оставляет желать лучшего. Ты не Морозов, поэтому еще раз повторяю, кто? Есть точная информация, что ты даже не темный. Я сидел на полу этой камеры с приклеенной на губах улыбкой, стараясь вообще никак не выдать своего удивления. Что за гадство, твою мать? О подмене княжича знают только седой колька богиня патриарх Юсуповых. Черт, уже выходит до хрена. Вот, правда, говорят, меньше народу, больше кислороду. В данном случае буквально. Потому что кислород – это, блин, жизнь. И моя сейчас, судя по настрою незнакомого товарища, который мне вообще ни разу не товарищ, висит на волоске. Я прям чувствую всеми фибрами души, что хочется ему открутить мою голову очень сильно. Вон облизывается даже, гад. Интересно, конечно, но говоришь ты полный бред. «Как же не Морозов? Смотри!» «Рога есть?» Я постучал костяшками пальцев по своей башке. Звук вышел подозрительно гулкий. «Есть!» «Большие?» «Большие!» «Ты, если не в курсе, то подскажу, чем больше это богатство, тем выше статус!» «Спрашиваю последний раз, кто ты такой?» Как ни в чем не бывало, снова повторил рогатый свой вопрос. «Будто и не с ним сейчас говорил!» или тупой, или глухой, или настырный? Кто ты такой? Какой настойчивый тип, однако? И все же они не уверены, что я действительно не морозок, и уж тем более не уверены, что я не являюсь частью их прекрасного полудемонского сообщества, иначе не потащили бы в комнату, где глушится сила. А что самое классное, Они наверняка не догадываются о моей особенности впитывать и зеркалить то, что применяют ко мне. Короче, ни черта не знают. Есть какая-то левая информация, в достоверности которой они не уверены. И есть какой-то интерес им во мне. Все. Остальное – муде по воде. Почему я говорю о «они»? Потому что этот тип точно не один. Я чувствую, как за нами наблюдают, с помощью тех самых красных глазков, которых до матери. Потому что чужие взгляды на своей шкуре я могу определить всегда. Это старая привычка. Благодаря ей я много раз, находясь в шаге от смерти, оказывался быстрее, чем старуха с косой. Правда, Нарика за своей спиной не почувствовал. Это да, это лоханулся. Был бы жив. Но сейчас тот факт, что за мной наблюдают, могу гарантировать на 100%. Рогатый должен добиться признания. Или наоборот, убедиться, что произошла ошибка. Вот только интересно, в этом случае что они сделают? Вернуть Савию Морозову сына с извинениями? Мол, простите, херня вышла. Нет. Он им, по идее, должен бошки поотшибать. Значит, что? Значит, выпускать меня отсюда никто не собирается. Пойдут на убийство, или будут держать в плену, или, может, папеньку ожидает шантаж. Вариантов на самом деле дохренища. Я Никита Савович Морозов, наследник рода. А ты практически труп, потому что тебя убьет либо мой отец, либо я сам. Причем второй вариант даже более вероятен. Сильно не люблю, когда со мной ведут себя вот так некрасиво. Мы, дворяне, трепетно относимся к своим персонам. Эта сука не стал ничего говорить в ответ, просто переместился ко мне и со всей силы ударил в лицо. Меня? Меня в мое лицо? Ну ладно, не в мое, но оно от этого не менее дорого. Все это молча, в тишине. Убью, гада. Точно, выберусь и убью. Чтоб кишки по всей этой комнате размотало. Мог ли я броситься на него в ответ сейчас? Мог, конечно, только что это даст. Даже если сверну ему шею. Кстати, вообще не факт. Тело не мое, чужое. Как я успел убедиться, оно вообще к дракам не приспособлено. Но пусть смогу. Ладно, на чистом энтузиазме и тех знаниях, которые имею. А дальше что? Его просто оставят тут лежать рядом со мной. Я уже понял суть темных. Там нет понятия возлюби ближнего своего. И смерть какого-то исполнителя мало будет колыхать тех, кто реально стоит за похищением. Максимум явится парочка таких же ребят, чтобы утащить тело. А то завоняет. Поэтому дергаться не стал в обратную сторону. Надо ждать удобного момента, который реально принесет результат. Спрашиваю еще раз, кто ты такой? Почему ты выглядишь как княжич Морозов? Мы предполагали иллюзию, но нет, она не ощущается. Проверили со всех сторон. Я мысленно поаплодировал Сидому. Красавчик, несомненно, наш папочка. Так мне рожу прилепил, что никто отлепить не может. Блин, я ведь теперь тоже так могу. Олень – это точно не предел. Когда выберусь, обязательно попробую. Будущее для меня выглядело именно так. Не если выберусь, а когда. Не для того я получил новую жизнь, хоть и через хрен его знает, какое место, чтобы снова сдохнуть. Ты будешь рабом, мы отправим тебя на плантацию. Без нормальной еды, без силы ты быстро сдохнешь. Чтобы было понятно, вот это...» Рогатый кивнул на решетку. «Специальный сплав металла. Он блокирует любую силу. Пара браслетов из такого материала, и даже если ты все же не человек...» то станешь вровень с ними. Но у нас есть точные сведения, что темным ты не являешься. Вопрос «кто ты?» остается все так же актуальным. Ты выглядишь как княжич. Сделать такого уровня иллюзию мог бы только Морозов. Но это не иллюзия. Тогда появляется еще один вопрос. Как? Как обычный простой раб смог стать двойником княжича? Кто помог тебе? Зачем? Твоя цель – пробраться в рот Морозовых? Ты должен был шпионить за патриархом? Мля, вот ты тупой. Говорю еще раз, обстись, любезный. Сам говоришь, что иллюзий нет. Как же тогда перед тобой оказалась рожа княжича? Логика есть? У тебя в смысле? В твоей рогатой башке есть логика? Вот видишь, довольно вдруг выдал этот мудак и потер руки. Что я там должен был увидеть, не понял поэтому ничего и не ответил. Никита Савович никогда бы не вел себя так уверенно. Говорят, патриарх именно по этой причине держал его вдали от чужих глаз. Слишком слаб духом его наследник, а ты дерзок. Не срастается? Слушай, говорят, козу даят. И что? Хорошо, еще один вопрос. Твои мысли полностью закрыты от чужого взора, вообще. Прослушать их невозможно. Стоит шум вместо слов и фраз. Почему? Да ебте мать, что ты заладил одно и то же. Почему, да почему? Потому что гладиолус. Ясный хрен. Рогатый этого прикола из моего старого мира не знал, а, соответственно, юмора шутки не оценил. Вместо этого снова метнулся ко мне, намереваясь дать в морду. А вот хрен там. Я ждал этого момента, и пусть они двигаются, как долбанные супермены, я за время пребывания в этом чертовом в полном смысле слова «мире» тоже кое-чему научился. Я не стал уклоняться, ставить блок или бросаться навстречу. А зачем? Если природа и седой, ну, тут как посмотреть, наградили меня таким прекрасным атрибутом, как изогнутые здоровые рога. Я просто наклонил резко голову, слегка повернув ее боком чтобы этот Мудило точно не промахнулся. Мудила не ожидал от меня такой подлости, а поэтому засандалил кулаком прямо в один из рогов. И если у меня болевые ощущения отключены, у него явно нет. «Сука!» – взвыл рогатый и принялся трясти рукой. «Охереть! Ты на меня кидаешься драться, а я сука!» «Нет, хочу огорчить, но логика это точно не твой конек!» тогда простительно что ты не находишь связи между словами и не можешь понять их смысл я приготовился к очередному выпаду в мою сторону но что то произошло и рогатый заткнулся резко вытянулся по стойке смирно взгляд его слегка затуманился я так понял он получал приказ мысленно о не знал что это возможно значит они умеют не только ковыряться в чужой голове Ну и общаться так между собой, если нужно. Вот сука, Колька. Еще та сука. Слишком многого мне не рассказал. Помощничек, блин. Так, пробежался по верхам и все. А вон сколько всего интересного. Рогатый постоял минуту в позе храброго оловянного солдатика, а потом двинулся на выход. Решетка при его приближении поднялась вверх. Он практически уже вышел, когда вдруг резко повернулся, И в два шага оказался рядом со мной. Я подобрался. Но удара снова не последовало. Он вытащил из кармана кусочек веревки. Небольшой. Мне даже стало интересно, что собирается с ним делать. Там не то, чтобы связать взрослого парня. Один узелок хрен получится изобразить. Но эта маленькая дрянь, веревка имею в виду, ожила в его руках. Реально? Нет. Ноги, руки, лапы, хвост, ничего этого у нее не появилось. Однако она будто змея скользнула из пальцев Рогатова и молнией метнулась к моим запястьям. Секунда, и я уже не столь свободен в движениях, как хотелось бы. э хотел, конечно, себе питомца, но я консервативен. Рассчитывал на собаку. Можешь забрать свою гадину обратно. Протянул крепко стянутые руки в сторону Рогатова. Он не ответил. Усмехнулся и все. Да ладно. Ты же сам говоришь, решетка из специального сплава. Блин, это было обидно, реально. Не остановит, конечно, меня от попытки выбраться, но усложнит. Так надежнее, расплывчато заявил мой новый знакомец. Похоже, ему просто дали указание связать пленнику хотя бы руки. Ну ты и придурок, заявил я рогатому, потому что искренне в это верил. Надо было вязать и ноги, ослы. Ноги много могут сделать, даже когда связаны руки. Просто не стал уточнять. Я же не дебил объяснять своим тюремщикам подобные вещи. Ты, гнида, вож, мерзкий червяк. Похоже, мои слова ему не понравились. Разозлился малость мужик. Они называли тебя земляным червяком, ка. Рогатый заткнулся, а потом уставился на меня взглядом, от которого теоретически я должен был проникнуться страхом. Но страха-то как раз и не было. Зато присутствовало огромное желание вцепиться этому мудаку в глотку, а потом вырвать кадык. Несмотря на наличие приличных врагов, однозначно говоривших, передо мной один из высших, кадык все же у него точно есть. Прекрасно вижу на открытом для удара горле и жалею, что руки связаны. Ты больной. Вынес, наконец, вердикт рогатый. Слышал, у вас, у простых людей такое бывает. И это снова подтверждает, что ты человек. Плохо. Больной раб – это никчемный раб. Толку от тебя никакого. Придется отдать жертвенный дом. Зря я сомневался в словах. Он осекся, а потом развернулся и вышел. Очень жаль я бы с огромным удовольствием послушал что за гнида меня сдала ну круто чё окинул взглядом свою камеру еще раз повсюду электроника с ее помощью за мной следят поднялся на ноги и прошелся вдоль стен постукивая пальцами построено основательно хрен пробьешь вот черт надо хорошо подумать очень хорошо как мне выбраться из этой задницы Выбираться надо, это факт. Нет ни малейшего желания проверять, насколько далеко неизвестные мне товарищи могут зайти. Просто на данный момент я вообще не понимаю, в чем прикол. Кому это надо? Юсупов и Морозов отпадают. Это вообще верх тупости сделать столько сложных движений, чтобы потом самому же выкрасть свое же творение. Враги богини? Ну, не знаю. Может быть, только о моей связи с Лилит точно никто не знает. Тут хотя бы реально секретная информация. Я никому не рассказывал, богиня уверен тоже. Вообще не вижу ни одного хвостика, ни от одной версии, чтобы зацепиться. Выглядит все как-то нелепо. Короче, пару часов я сидел на полу и пялился в стену, пытаясь придумать, как найти выход из сложившейся ситуации. Нет. Решетку я, само собой, тоже осмотрел со всех сторон. Электронная система управления. Ее не взломать просто так. Тут нужен спец. В общем, шанс только один. Ждать, пока меня куда-то поведут. Все, других вариантов не вижу. Привет! А что ты делаешь? Детский голос прозвучал так неожиданно, что я сначала подумал глюки. Но нет. Возле решетки с противоположной от меня стороны стояла девочка. Та самая, которую я видел в академии. Долбанный ребенок, из-за которого чуть не отправил на тот свет Николая. Агата, кажется. На ней было то же самое цветастое платье, сандалии и носочки с оборочкой. В руке старый плюшевый медведь. Она держала его за одну лапу. У меня аж мороз по коже пробежал, честно. «Пугает эта девочка?» до одури, отвечаю, реально пугает». «Агата?» «Ты как вообще здесь оказалась?» Я встал на ноги и подошел к решетке. «Не тесно, она покачала головой. «Я первая спросила». «Ну, злые рогатые поймали меня и посадили сюда, хрен его знает, что еще ответить?» «Сказал, как есть». «Да, это нехорошо». Она смотрела на меня с абсолютно серьезным выражением на лице. Черт, может, у меня все-таки поехала крыша? Может, ее вижу только я? В прошлый раз Николай уверял, что никаких детей поблизости не было. Идем. Она поманила меня рукой, а потом положила медведя на пол, взялась своими маленькими ладошками за прутья и решетки и просто развела их в стороны, будто они сделаны не из металла, а из пластилина. «Я просто охренел, глядя на все это», — сразу поднял голову красным глазкам. «Они не видят сейчас ничего. Идем», — заявила Агата, развернулась и пошла в ту же сторону, куда не так давно удалился Рогатый.